Глава 26. И ничего, кроме правды. На несколько мгновений в гостиной повисло гробовое молчание. Затем я рассмеялся. — Вы сошли с ума? — А нисколько? — спокойно ответил Пуаро. — Я в здравом рассудке. С самого начала я обратил пристальное внимание на вашу персону. Всему виной это самое маленькое несоответствие во времени. — Несоответствие во времени? — задаченно переспросил я. — Ну да. Но вы же сами говорили, что кратчайший путь от дома до ворот по тропинке, ведущей от террасы. И все же, покинув дом без десяти минут девять, ваше заявление подтверждает Паркер, старушку привратника вы именовали ровно в девять. Вечер был прохладный, вы торопились домой. К чему тратить десять минут на прогулку, если можно потратить только пять? Кроме того, я вдруг понял, приняв как данность, что окно кабинета было заперто, мы полагались исключительно на ваши слова». Эккроид просил вас это сделать, но не стал проверять, исполнили ли вы его просьбу. Что, если вы оставили окно открытым? Хватило бы вам десяти минут, чтобы выбежать в сад, переобуться, залезть в окно, убить Эккроида и добраться до ворот до того, как церковные куранты отзвонили девять. Я отверг эту гипотезу, ведь Эккроид, пребывавший в таком нервном возбуждении, непременно услышал бы, как вы пробираетесь внутрь, и заколоть его без борьбы вам бы не удалось». Но предположим, что вы убили Экроэда до того, как ушли. Когда он сидел в своем кресле, вы стояли рядом. Затем вы вышли через парадную дверь, добежали до летнего павильона, где припрятали туфли Ральфа Пейтона, похищенные из его номера, обули их, прошлепали по грязи, чтобы оставить отпечатки на подоконнике, забрались в кабинет, заперли дверь кабинета изнутри, побежали обратно в павильон, переобулись в собственную пару и помчались к воротам. Я повторил все эти действия сегодня. — Пока вы беседовали с миссис Экройд, это заняло ровно десять минут. А потом вы отправились домой и обзавелись превосходным алиби, ведь диктофон должен был включиться ровно в девять тридцать. — Пуаро, дорогой мой, — звук собственного голоса показался мне чужим. Вы слишком долго напрягали мозг, размышляя над этим делом. Зачем мне понадобилось убивать Экройда? — Чтобы избежать разоблачения. — Ведь это вы шантажировали, миссис Феррерс. Кто, как не лечащий врач, мог установить подлинную причину смерти мистера Ферреса? В день нашего знакомства, когда мы беседовали в саду, вы упомянули о наследстве, которое вам посчастливилось получить около года назад. Но я не смог обнаружить никаких финансовых следов, подтверждавших факт этого наследства. Вам просто требовалось как-то объяснить 20 тысяч фунтов, полученные вами от миссис Ферреса. Эти деньги не пошли вам впрок. Большую часть вы потеряли на неудачных биржевых спекуляциях. Вам потребовались новые средства. Вы надавили слишком сильно, и миссис Феррерс нашла способ избавиться от этого давления. И это стало для вас ударом. Если бы Экарайт узнал правду, он бы вас не пощадил. Вы были на пороге гибели. А, телефонный звонок? Я пытался собраться с мыслями. Полагаю, у вас и для него наготове правдоподобное объяснение. Признаюсь, когда я обнаружил, что вам действительно звонили со станции Кингс-Эббот, это выбило меня из колеи. Ведь сперва я думал, что этот звонок вы просто-напросто выдумали. Это был очень умный ход. Вам требовалась обоснованная причина, чтобы примчаться Фернли, обнаружить тело Экрайда и получить возможность забрать диктофон, обеспечивший вам алиби. Как же вы подстроили этот звонок? Когда я впервые навестил мадемуазель Кэролайн на сестру, интересуясь вашими пятничными пациентами, У меня не вызвал подозрений визит мисс Рассел, но это удачное совпадение отвлекло вас от истинной цели моих расспросов. Я нашел то, что искал. Одним из ваших пациентов то утро был стюард трансатлантического лайнера. Кто, как не он, лучше подходит на роль невольного сообщника. Поздно вечером он уезжает в Ливерпуль на поезде и вскоре окажется в открытом море. Я узнал, что пароход «Орион» отплыл в субботу и, выяснив фамилию стюарда отправил ему радиограмму. содержавшую один важный вопрос, и, как вы сами видели, получил на него ответ. Он протянул мне смятый бланк сообщения. Там было сказано, совершенно верно, доктор Шепард просил меня занести записку пациенту и позвонить со станции насчет ответа. Я исполнил поручение, позвонил и сказал, ответа не будет. — Это была гениальная идея, — воскликнул пару Звонок был настоящим. Ваша сестра видела, как вы сняли трубку. Но только один человек знал, что на самом деле было сказано в ходе разговора. «Вы!» Я зевнул. «Ну, конечно, как теория, это все весьма интересно, но страшно далеко от области реальных доказательств, которые требуются следствию. Вы в этом уверены?» «Вспомните мое предупреждение. Завтра утром инспектор Ряглон узнает всю правду. Но ради вашей милой сестры я готов предоставить вам другой выход. К примеру, очередная передозировка снотворного. Понимаете, о чем я?» Однако с капитана альфа Пейтона должны быть сняты всякие подозрения, на этом я настаиваю. Я советую вам закончить вашу весьма интересную рукопись, на сей раз отбросив прежнюю скрытность. Вы раздаете много бесплатных советов, — заметил я. Не слишком ли вы уверены, что им последует? А сейчас, когда вы напомнили мне, я должен сделать еще одно предупреждение. Было бы крайне неразумно с вашей стороны пытаться заставить меня замолчать тем же способом, который вы применили к бедному мс. Эккроиду. — Вы сами понимаете, сиркулим Пуаро этот номер не пройдет. — Мой дорогой Пуаро, — слабо улыбнулся я, — кем бы я ни был, но я не дурак. Я поднялся на ноги и слегка зевнул. — Что ж, мне пора домой. Благодарю вас за интереснейший и крайне познавательный вечер. Пуаро тоже встал, и, когда я проходил мимо к выходу, поклонился мне со своей неизменной учтивостью.